Над стопудовым деревянным диваном целая галерея выцветивших портретов в овальных рамках. Под окном письменный стол и глубокое кресло. То и другое тоже огромных размеров. Правее на широчайшей дубовой кроватью картина во всю стену, почерневший лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубой поэтических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком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 «Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кровати до трех дубов». Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил. «Каких дубов, дядя?» «Так мужики говорят», — ответил он, мотаясь седым коком и оглядывая меня с желтыми глазами, еще зоркими и умными. «Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушке», — говорят мужики. «Ну, пойдем пить кофе». «Чудесный старик, чудесный дом». Думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которые глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая горбатая. Улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая стакане широким пальцем тонкое и длинное витое стеблю круглой золотой старинной ложечки. Я ел ломоть за ломтем черный хлеб с маслом, и все подливал себе из горящего серебряного кофейника. Улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседних помещиках, населанный броня и высмеивая их. Я притворялся, что слушаю, глядел на его усы баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделась на месте. «Что это за Натали? И как мы встретимся с Соней после вчерашнего?» Чувствовал К ней восторг, благодарность. Порочно думала о спальнях ее и Натали. Обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни. Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Наталии Не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей Соней тайной соучастницей. Чего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести и увидят меня мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговоря, засмеются, седут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника молодой утренний аппетит, молодой утренний возбуждение, блеск выспавшихся глаз, легкий налет пудры, не как будто еще более помолодевших после сна щеках, и этот смех за каждым словом, не совсем естественный и тем более очаровательный.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 Одна мысль, о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, которым я давяще глядел на нее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она по опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады. Соня, облакотясь рядом с ней, обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками, похоже,